Уин Стэнли Капитан Уин Стэнли открыл глаза и посмотрел на потолок низкой каюты, на покрашенной белой масляной краской поверхности которого волновались световые линии и круги, отражение солнечного луча, проникавшего через иллюминатор. Уин Стенли медленно собирался с мыслями, было ли все это... Ужасным сном или горячечным бредом. Он попробовал приподняться на своем ложе, но, содрогнувшись от резкой боли, снова опустился на подушке. Боль уже была действительностью. Что же произошло? Мерцающий свет создавал на потолке узкой каюты пляшущие круги и колеблющиеся линии. Уинстенли безумно огляделся вокруг. И так действительность, ужасная действительность. Вон сидит в мокром мундире его друг, лейтенант Лонгстрит с Небраски, и спит, прислонившись к стене. Лонгстрит! Последний проснулся и удивленно посмотрел на него. Лонгстрит, все это правда или же я грезил? Никакого ответа. Лонгстрит, настойчиво продолжал он. Скажи мне правду, мы действительно разбиты. Лонгстрит, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, молча кивнул головою. Наша бедная, бедная Родина, прошептал Уинстанли. Небраска пошла ко дну приблизительно в шесть часов, прервал после долгой паузы совершенно неожиданно на молчание Лонгстрит. «Джорджия, вероятно, немного раньше», — сказал Луин Стэнли. «Но где же мы? Как я сюда попал?» Нас после боя выловил из воды миноносец Фаррагут. «Мы находимся на лазаретном судне «Онтарио» вместе с пяти устами, пережившими наш флот». «Что же случилось с остальной нашей эскадрой?» — боязливо спросил Луин Стэнли. Лонгстрит молча пожал плечами. Оба опять замолчали и стали прислушиваться к плеску волна борт судна и к глухому равномерному стуку машины, который передавался лехорадочно воспаленному мозгу Уинстенли в виде бессмысленных слов, подобно клювам долбивших его утомленную голову. — Не пойти ли нам туда? — выстукивали части машины. — Не пойти ли нам туда? — говорили борта судна. Эти же слова слышались в звоне графина с водой. Уинн Стэнли бессмысленно шептал то же самое. Лонгстрит с сожалением посмотрел на него. Опять припадок лихорадки. Лейтенант встал, перегнулся через товарища и заглянул в иллюминатор. Вода. Ничего, кроме блестящей искрящейся воды, шумящие синие волны, вплоть до самого ясного горизонта. Ни одного судна в виду. «Не пойти ли нам туда?» — апатично повторил Лонгстрит, невольно впадая в ритм стучащей машины. Потом он повернулся, снова опустился на стул и начал снова как бы в полусне обдумывать все происшествия минувшей ночи. И так это был остаток Тихоокеанского флота. Госпитальное судно с несколькими сотнями израненных офицеров и матросов. Все, что осталось от эскадры адмирала Тре, на которую в три часа утра, 8 мая, напал со своими миноносцами адмирал Камимура, после того, как Того уничтожил отряд адмирала Сперри. Ужасная неожиданность. Враг, вероятно, перехватил телеграммы, посланные передовым отрядом на эскадру. Так как японцы сами не телеграфировали, то ни один разведочный крейсер американцев не заметил ничего подозрительного. Потом вдруг появилась путаница в донесениях по беспроволочному телеграфу. Друг друга совершенно не понимали, а несколькими минутами позднее первые минные взрывы, вздымающиеся водяные столбы, ослепительный свет прожекторов, молнии, разрывающихся гранат, и отсутствие боевых снарядов у американцев. Только много-много позднее стало возможным отвечать на неприятельский огонь, но тогда уже все было кончено. Бледное мерцание утреннего рассвета осветило на поверхности моря только несколько тонущих разбросанных обломков, неузнаваемые руины гордой эскадры адмирала Тре, добитые неприятельскими минами. Камимура уже исчез за горизонтом со своими судами. Враг не задерживался над развалинами. Не отойти ли нам туда, как-то громко и жалобно вдруг простонала машина, когда снаружи открылась дверь, ведущая в машинное отделение. Лонгстрит испуганно вскочил и пошел тяжелым, усталым шагом наверх. Вся палуба была превращена в госпиталь. И малочисленные доктора усердно возились с ранеными. Лонгстрит подошел к лейтенанту в разорванном мундире, который, склонив голову на руки, пристально смотрел через поручни в воду. Куда мы идем, Генри? Я не знаю, да не все ли равно? Куда-нибудь. Лонгстрит взошел на капитанский мостик, обменялся немыми рукопожатиями с несколькими товарищами и спросил командира куда мы идем? В Сан-Франциск, если мы туда дойдем. Но я опасаюсь, что японцы как раз теперь нападают там на береговые батареи. — Да и вот этот там, — он указал налево, — кажется, нас уже заметил. Лонгстрит посмотрел по направлению руки капитана. Серый крейсер с тремя высокими трубами шел прямо на Онтарио. Вскоре к капитану подошел сигнальщик с телеграммой, переданной по беспроволочному телеграфу. Тот крейсер спрашивает нас о названии и месте назначения. «Американское лазаретное судно «Онтарио» — курс на Сан-Франциско», приказал ответить капитан. Над волнами глухо прокатился выстрел. «Онтарио» продолжал свой путь. Тогда у носового орудия крейсера блеснул огонь, и гранату, ударив в воду приблизительно в ста ярдах от «Онтарио», разорвалась с оглушительным грохотом. Капитан с минуту колебался, потом приказал застопорить машину, передал командование старшему офицеру и сам пошел к телеграфу. Американское госпитальное судно «Онтарио» с пятьюстами ранеными рассчитывает на охрану флага Красного Креста. Через четверть часа Японский бронированный крейсер «Идзумо» остановился почти рядом с «Онтарио» и спустил паровой катер, привезший на «Онтарио» несколько японских офицеров и двух врачей. Пока старший из японских офицеров был принят капитаном в его каюте и договаривался о дальнейшей перевозке раненых, Лонг-Стрит снова отправился вниз к Уинстенли. «Уинстенли, старые дружище, как дела?» Плохо, Лонгстрит. Что с нами будет? Лонгстрит колебался. Скажи мне, Лонгстрит, скажи мне правду, куда мы идем? Что с нами будет? Мы идем в Сан-Франциско, старался вывернуться Лонгстрит. Враги, Лонгстрит, где враги? Мы не должны попасть в их руки. Винстенли, сказал Лонгстрит, будь мужчиной. Мы в руках у японцев. Уинн Стэнли вскочил со своего ложа, но тотчас же беспомощно, под влиянием страшной боли в простреленной правой руке, упал назад. — Нет, нет, только не в руки японцам. Лучше за борт. Нет никакого смысла жить, ведь все кончено. Лонгстрит, воскликнул он с лихорадочно сверкающими глазами. — Обещай мне одно, не отдавай меня в руки японцев, а лучше брось меня за борт. «Нет, Уинстенли, нет, подумай о нашей родине, которая нуждается в людях, могущих поддержать честь Звездного Знамени, победить и прогнать врага!» В эту минуту дверь каюты распахнулась, и японский лейтенант, отдав честь, вошел с записной книжкой в руке. Уинстенли закричал, «Волгстрит, дай мне оружие этот!» Японец коснулся рукой фуражки. «Господа!» Я очень сожалею, что мне приходится в силу стечения обстоятельств осведомиться о ваших фамилиях и чинах. Будьте покойны, раненые враги всегда могут положиться на рыцарство японцев. Если вы, так же, как и другие офицеры, дадите честное слово не стараться бежать, то вы найдете в Сан-Франциско нужный уход без обременительного надзора. Ваша фамилия, господа? Лейтенант Лонгстрид Снебраски. — Благодарю вас. — Капитан Уинстенли, командир Джорджии, — сообщил за Уинстенли Лонгстрит. — Даете ли вы честное слово? Лонгстрит согласился. Уинстенли покачал головой. — Я не даю слова. Делайте со мной что хотите. Японец пожал плечами и исчез. — Лонгстрит. Японец сказал хороший уход в Сан-Франциско. Значит, Сан-Франциско в руках врагов? И болезненное рыдание потрясло тело раненого командира Джорджии, который теперь, в лихорадочном бреду, снова воображал себя на палубе своего броненосца и приказывал открыть огонь по врагам из носовых двенадцати дюймовок. Лонгстрит взял своего несчастного друга за руки и безмолвно посмотрел наверх, где пляшущие солнечные лучи. Рисовали на белом потолке колеблющиеся линии и световые кружки. В час дня Онтарио оказался в виду золотых ворот, где над всеми береговыми укреплениями развивалось белое знамя с красным солнцем. В то время, когда рано утром 7 мая произошло нападение японцев на Сан-Франциско, их флот находился на широте Сан-Диего, в поисках за обеими маневрирующими американскими эскадрами. Из перехваченных приказов морского министерства знали, что адмирал Успери с синей эскадрой, состоявшей из броненосцев типа Коннектикут, было приказано напасть на Сан-Франциско и на все порты Тихоокеанского побережья, и что подвижной защитой у последних являлась желтая эскадра адмирала Тре. 2 мая адмирал Трэ собрал свою эскадру у Сан-Франциско, а 5 мая адмирал Сперри покинул Магдалена Бэй. Все донесения по беспроволочному телеграфу читались совершенно безобидными на вид японскими пароходами, ходившими под английским флагом. 7 утром надо было обезвредить Магдалена Бэй и лишить эту станцию возможности послать предостережение судам, находившимся в море. Неожиданное нападение передало станцию в руки врагов. Тут тоже проживали японские торговцы, которые всегда получали хорошие барыши в Магдалене. Рано утром в воскресенье деятельные желтые купцы превратились в воинскую часть, которая без труда уничтожила слабый гарнизон станции. Подходивший с северояпонский крейсер Якумо для выполнения этого предприятия получил яркую белую окраску американских судов, почему и был принят, как мы это уже знаем, за принадлежащий к Желтому флоту адмирала Требра неносный крейсер «Нью-Йорк», который в действительности стоял в Сан-Франциско. Якуму должен был предупредить бегством истребителей Хули-Конпис, стоявший в бухте. При попытке прорваться из Магдалены оба миноносцы были быстро расстреляны. Таким образом, маневрирующий флот был окончательно и безнадежно отрезан. В 8 часов утра эскадра адмирала Того, состоявшая из броненосцев, Сацума, Флагманский, Аки, Китори, Кашима, Миказа и Осаки, и представлявшая ядро японского флота, узнала из перехваченной телеграммы приблизительное местонахождение адмирала Спери. Чтобы не привлечь внимание американцев, враги сами не телеграфировали. В девять часов Того убедился по последнему неполному сообщению из Магдалены, что нападение на нее удалось, и вскоре после этого приказ об усилении американской передовой линии указал ему места крейсеров и фланговой защиты. Так как было известно, что придется иметь дело только со слабой фланговой охраной, то адмирал Того отделил свои четыре броненосных крейсера, двух новых 25-узловых гигантов Токио и Осака и Ибуки с Курамой, чтобы уничтожить американский авангард, что после короткого боя и случилось одновременно с нападением на броненосца адмирала Сперри. Несколько 12-юймовых гранат, совершенно развративших незащищенные корпуса Денвера и Четтануги, скоро прекратили их существование. А с пятью истребителями, еле выгребавшими на волне и не бывшими в состоянии употребить свое оружие, тоже было скоро покончено. Закрытый завесой ливня Тога вошел в видимость американских судов, когда расстояние равнялось только 5800 ярдам. В тот момент, когда суда адмирала Сперри вынурнули из мрачной дождевой мглы, на передней масти Сацумы появился сигнал, приказ адмирала Того кадры, с которым он и начал бой. С восторгом при криках «Бонзай» этот сигнал был разобран на всех судах. Приказ гласил «Сегодня отплата за Канагаву. Как тогда комодор Перри постучал рукояткой своей шпаги в двери Ниппона, так теперь мы взрываем золотые ворота Сан-Франциско». Начался бой и когда солнце стояло в зените, эскадра адмирала Сперри уже исчезла в волнах Тихого океана. Первые одиннадцать минут неожиданности, когда американские пушки не отвечали, решили все. Конечно, тяжелые повреждения в незащищенной части носа, полученные тремя американскими судами от первых выстрелов, чересчур короткая поясная броня, обусловливавшая сильное заполнение водою, Грены и явившаяся поэтому необходимость заполнить несколько отделений водою, чтобы вновь приобрести равновесие, все это ускорило гибель. Но даже если откинуть эти недостатки постройки американских судов, все же этот бой дал урок всем флотам, доказав им, что за немногими исключениями все современные боевые суда созданы только для хорошей погоды. Поясная броня только тогда защищает жизненные части, когда море настолько любезно, что образует прямую и равномерную ватерлинию, как она рисуется на картинах. Иначе какую же защиту может дать двухметровая полоска, когда то поручни зарываются в пенищиеся волны, то наклоненное в обратную сторону судно подставляет вражеским выстрелом весь свой бок до самых боковых килей. Адмиралу Камимуре не так повезло со второй кадры. Введенный в заблуждение несколькими неверно разобранными телеграммами, он только к вечеру увидел флот адмирала Тры. Нападение было несвоевременно, так как являлась опасность, что под покровом темноты американцы уйдут. Поэтому Камимура решил после полуночи атаковать американцев своими восьмью истребителями и затем докончить дело тяжелой артиллерии. Эскадра адмирала Тре состояла из шести броненосцев. Из трех новых — Вирджинии, Небраски, Джорджии. Двух более старых — Керсердж и Кентукки, бронирование которых недостаточно прикрывало ватерлинию. И из еще более плохо бронированной старой Иовы. Кроме того, были броненосные крейсера Сан-Луи и Милуоки, имевшие только слабо забронированные борта, и безбронные крейсера «Токома» и «Демуань», которые вследствие своей скорости в 16,5 узлов и полного отсутствия бронирования были настолько же малоприменимы в качестве крейсеров, как и однотипные им суда у адмирала Сперри. Одного хорошего попадания было достаточно, чтобы вывести их из строя. Ужасна была неожиданность, когда японские истребители атаковали под покровом ночи. Только при утреннем рассвете американцы увидали врагов, когда Камемуру со своими почти совершенно неповрежденными шестью броненосцами оставил к юго-востоку место боя с тонущими американскими судами. Окончание работы он предоставил своим истребителям, которые минами потопили смертельно раненых американцев. Прекомандированное к Желтому флоту госпитальное судно «Онтарио» И один миноносец выловили переживших эту короткую битву. Потом Онтарио взял курс на Сан-Франциско, в то время как поврежденный фарагут отстал. Американцы приблизительно узнали, что из кадра Камимуры состояла из Шикишимы отнятых когда-то у России и вами, бывший орел, сагами, бывший пересвет, Суво, бывшая Победа, и новых броненосных крейсеров. Икома и Цукуба. К этому пришлось еще прибавить два могучих броненосца, которые не числились в списках японского флота и, по японским сведениям, оба еще стояли на стапеле, два гигантских крейсера «Иокагама» и «Синемосеки», которые в действительности давно уже были окончены и числились в рядах активного флота. С двумя упомянутыми броненосцами дело обстояло следующим образом. В 1906 году прошел слух, что Китай хочет обзавестись новым флотом, и что на верфи в Йокусуко уже заказано два больших броненосца. Тогда это известие опровергалось и в Токио, и в Пекине. Еще тогда и у нас, и в Европе возник вопрос, кто же заплатит за эти суда? Мы вообще очень часто задавались совершенно ненужными вопросами. В действительности эти суда были заложены в 1908 году, когда японцы хотели уверить весь остальной свет, что на этой верфи дело идет только о постройке канонерок. Мы не обратили внимания на заметку одной германской газеты, в которой говорилось, что ни эти два броненосца типа Дридноут, ни оба строящихся в Куре для Китая броненосных крейсера, по всей вероятности, никогда не будут плавать под желтым знаменем дракона а в случае войны просто-напросто будут присоединены к японскому флоту или же куплены у китайского правительства. И действительно, незадолго до объявления войны на обоих броненосцах в Тихомолку был поднят флаг восходящего солнца. Они получили имена Ниппон и Хоккайдо. И только не числились в официальных японских справочниках, да в наших соображениях и расчетах. Каким образом в Пекине и Токио договорились по поводу этих судов, осталось и по сие время одной из тайн восточно-азиатской политики. Политический догмат, что Китай не обладает достаточными средствами для постройки флота и что Япония, стоящая на краю банкротства, безусловно, не может сохранить свою программу реально, был не что иное, как пустая фраза, которую Пресса обоих берегов Атлантического океана украшала свои политические передовицы. Есть ли в истории хоть один пример, чтобы отказались от ведения войны из-за недостатка денег в государственной казне? По этой теории Пруссия, выжатая как лимон, не могла бы воевать с Наполеоном сто лет тому назад. При новом распределении наших морских сил между Атлантическим и Тихим океаном После их возвращения из кругосветного путешествия в Вашингтоне рассуждали так. У Японии 15 броненосцев, 6 новых и 9 более старых. Кроме того, 6 больших новых и 8 броненосных крейсеров постарше. Мы имеем в Маниле 1 бронированный и 3 легких крейсера. Значит, в противовес им потребуется не менее чем 5 японских броненосных крейсеров. Итак, для наступательных действий у японцев остается 15 броненосцев и 9 крейсеров. Следовательно, если мы сформируем две эскадры по 6 броненосцев, да еще прибавим Техас и 6 больших крейсеров, то совместно с береговыми укреплениями, минами и подводными лодками образуется такая сила, против которой враг никогда не отважится выступить. В Японии же рассуждали иначе. Две эскадры по шесть броненосцев, из которых шесть сильнее любого американского судна, да еще девять бронированных крейсеров, плюс неожиданность нападения, дают такое преимущество, что бояться нечего. Для Сан-Франциско в резерве остаются броненосец Хизен, бывший Ретвизон, Танго, бывший Полтава, Ики, бывший Николай I, и крейсера Азумо и Дзума Асама. Токио и Якумо, кроме того, оба отряда мартирных лодок и крейсера, отправленные против Сетля. Броненосный крейсер Ивате был послан в магдалена бей вместе с двумя миноносцами. На родине осталась четвертая эскадра, составленная из старых частью взятых у русских судов, и крейсерская дивизия, блокировавшая Филиппины. Впрочем, она скоро освободилась. Расчеты врага сбылись. Наши же? Нет. Собственно говоря, оба сражения 7-8 мая были решены в первые 10 минут, прежде чем раздался первый выстрел с нашей стороны. Но сбылись ли бы японские планы, если бы Камимуры и Тогу потерпели поражение? Конечно, сбылись бы. У Сперии и Тре не оставалось на всем Тихоокеанском побережье ни одного военного порта ни одной угольной станции, ни одной верфи, чтобы исправить свой сильно поврежденный в бою флот. Кроме того, по пятам наших судов следовали бы все оставшиеся японские броненосцы, все крейсера и целые тучи миноносцев. Нас снова принудили бы вступить в бой, и, лишенный всякой базы, наш флот был бы стерт с лица земли. Наши мины в арсеналах и наши три подводные лодки на верфи Маре-Айленд в Сан-Франциско попали в руки японцев попросту сухим путем. Приведенный японцами в Сан-Франциско транспорт для подводных лодок, построенный в Англии, оказался совершенно излишним. Мы поддержали свою славу только тем, что ни одно наше судно не попало в руки врагов, что все погибли с развивающимися флагами. Значит, есть разница сражаться с судами под звездным знаменем или с кем-нибудь другим. Там, на волнах Тихого океана, наша молодежь спасла честь белой расы перед желтолицами. Хотя покаместно они только показали врагу, как умирают американские моряки. Для нас гораздо тяжелее была потеря почти половины наших морских офицеров и знающей команды, чем гибель всех наших судов. Все это нельзя было создать в один день. Нужны были целые месяцы неустанной тяжелой работы, для формирования новой эскадры. Но откуда же ее взять? Единственное судно Тихоокеанского флота, избегнувшее гибельных и преследующих японских крейсеров, был истребитель Берри под начальством капитана-лейтенанта Дайтона, командовавшего минным отрядом при эскадре адмирала Сперри. Отчаянно кидаясь в атаку, несмотря на бурю, он во время боя дважды пробовал взорвать Сацуму, но тщетно. Волны сбивали минус ее курс. 11 мая весь избитый истребитель пришел в гавань Буэнавентура в Колумбии. Чтобы избегнуть преследования японского крейсера Ивате, крейсировавшего около Панамы, Дайтон со скрежетом зубовным должен был присутствовать при том, как колумбийский офицер, обыкновенно командовавший из ближайшего ресторана своей маленькой допотопной канонеркой, явился в лубочно-раззолоченном мундире на Берри, потребовал оружия команды, вынул замки у орудий и машинные клапаны. Японцы категорически потребовали этого у правительства Колумбии. Это унижение перед всем гаванским сбродом, перед всеми этими ленивыми бездельниками, перед толпой сбежавшихся отовсюду японских и китайских кули, для которых было блаженством видеть, как горсть так называемой морской пехоты, Вся не стоившая одного американского матроса издевалась над белыми. Все это было гораздо тяжелее, чем само сражение. И даже теперь, когда слава адмирала Дайтона прокатилась над всеми морями, когда ни один моряк во всем мире не забудет имени Джеймса Дайтона, еще теперь он иногда в свободные часы рассказывает, что в то время, когда он впервые разбился своей крейсерской эскадрой японцев в Магеллановом проливе, и спас честь звездного знамени, среди грохота битвы перед ним снова восстали иронически улыбающиеся лица в гавне Буэн-Авентура, с злорадством глядевшие на разоружение расстрелянного американского миноносца. Да, только те люди, которые сами выпили до дна всю горькую чашу нашего разгрома, только они могли сделаться нашими спасителями. Дайтон... І e Він